На следующее утро после свадьбы Бруни поймала себя на том, что с любопытством ждет совместного завтрака членов королевской семьи и их гостей. Ей было интересно наблюдать за разнообразием венценосных характеров и радостно убеждаться в том, что они ничем не отличаются от характеров обычных людей. Как прошла ночка, встретил их с Аркеем принц Калей, а его высочество Харви заржал породистым скакуном и навострил уши. «Мне надо отучаться краснеть», — подумала матушка, отводя взгляд. «Благодарю, брат, все прошло благополучно», — философски ответил старший. Приступив к еде, поинтересовался. «Как фейерверк?» «Ты не видел?» — поразился Колей. «Не-а!» — Аркей со счастливой улыбкой посмотрел на Бруни. «Мы оба не видели». «Дети!» — вздохнула королева Архидана. «Какие вы трогательные!» Ваше Величество, а помните, как проходила наша первая брачная ночь? Его величество Йорли подавился омлетом. Откашлявшись, поднял на королеву слезящиеся глаза. Что вы имеете в виду, дорогая моя? Звезды, мечтательно прошептала Архидана. Звезды, что светили над нашей ладьей, было новолуние и небо казалось усыпанным радужниками. Кстати, о радужниках. Деловым тоном заявил явившийся последним король Резерт в сопровождении шута. Гильдии механиков и ювелиров устраивают показательную экскурсию для собратьев из Драгобужья. Уважаемый мастер Венегарит пригласил и нас поучаствовать. Короли понимающе переглянулись. Мы не поедем, заявила Архидана. Эти свадьбы так плохо влияют на цвет лица, что после его приходится упорно восстанавливать. «У вас прекрасный цвет лица, дорогая моя!» — уверил ее Йорли, целую руку. «И вообще вы прекрасны!» Королева одарила его игривым взглядом. «Но мы не ехать!» — подала голос принцесса Аридана, которая оказалась не выспавшейся. «Конечно, моя змейка!» — поддакнул герцог Ореш. «Нечего смотреть на всякие железяки и драгоценности». «Драгоценности? Вы сказали, драгоценности?» Оживилась королева. Аридана, мы ехать. А наш муж захватить большой кошелёчек, Домой да радость. И она пощекотала короля ноготком под подбородком. Его величество обреченно вздохнул. Папаня, с твоего разрешения мы с Харли отправимся на охоту, сообщил принц Калей, поднимаясь из-за стола. Я обещал ему показать, как в Ласурии охотятся на волков, и стрюму заберём. Не на тетерок. уточнил Его Величество Ретерт. «Скорее на курочек!» — хихикнул Дрюня. «И на них тоже!» — вежливо ответил Колей, показывая ему кулак так, чтобы гаракинскому венценосному семейству было не видно. «А супруга не против?» — поинтересовался Его Величество. «Не против!» — воскликнул Колей. «Дорогая жена, ты же не против?» Аридана, которая не ожидала прямого обращения, захлопала ресницами. «Видишь, отец, она не против». Колей сгрёб Харли за шиворот и потащил к двери. «Всем добрых улыбок и теплых объятий этим чудесным днем, Короче, до вечера». «Но нога!» — возмутился принц Харли, потрясая недоеденной фазаньей ногой. «Нога с нами!» — донеслось уже из-за двери. Следом раздалось босовитая Аф, скрик принца Харли, гогот принца Калея и хруст, разгрызаемый волкодавьями челюстями кости. Кай подал Бруни руку и тоже поднялся. «Благодарю за завтрак, отец. Мы хотели бы отправиться в моё поместье. Ты не возражаешь?» Его Величество молча кромсал омлет. «На седьмицу, отец, как ты и обещал», — мягко напомнил принц. Редерт тяжело вздохнул и махнул вилкой так резко, будто желал проткнуть собственного сына. «Идите!» «Передай своему адъютанту, пусть скинет на гроши все бумаги, которые ты не успел посмотреть». «Уже сделано. Вчера!» — улыбнулся принц и посмотрел на Бруни. «Идем, родная. Тебе требуется что-нибудь взять в наших покоях?» Матушка вспомнила об оставленном на диване списке титулов и имущества, которые она обещала королевскому секретарю подписать, и попросила. «Да, давай зайдем на минутку». «Ваше Высочество!» — встретила их на пороге радостная Катарина и не менее радостный Лис. «Примите наши сердечные поздравления!» «Благодарю!» — улыбнулся Кай. «Вот!» — матушка нашла список и показала ему. «Я должна это подписывать?» Тот быстро пробежал глазами длиннющий документ. Бруни показалось, что читает принцип по диагонали, не особо вникая в суть. Однако он, отнеся документ на свой стол, внес несколько правок. «Теперь совсем правильно», — довольно сказал он. «Когда Ян исправит, тебе надо будет подписать». «Но зачем?» — Серьезно спросила матушка. «Мне ничего, кроме тебя, не нужно?» «Мне нужно», — Кай внимательно смотрел на нее. «Я старше тебя, и, случается, ухожу на войну. Не хочу, чтобы ты нуждалась, если со мной что-нибудь случится». Сердце Бруни пропустило удар, испугалась. Если бы Кая не стала, ей тем более ничего бы не понадобилось в этой жизни, совсем ничего. — Пожалуйста, — попросил принц, — сделай это для меня и для наших детей. Матушка сглотнула. Он, как всегда, прав и думает о других, а она — лишь о собственном душевном комфорте. — Тогда я тоже внесу правки. храбро заявила новоявленная принцесса, дописывая что-то в список. «Поскольку он не полон». Аркей с любопытством заглянул ей через плечо. Она старательно выводила в последних строках перечня недвижимого имущества. «Трактир у матушки Бруни, расположенный в квартале мастеровых. Трактир у старого друга по адресу».